На опушке без всякой разведки показались немцы. Они шли с автоматами в руках, и как только оторвались на несколько шагов от опушки, сразу стали хорошо видны. Едва на открытое место вышла первая цепь, как за ней почти без интервала появилась вторая. И Ильин понял, в самом деле идут сюда через эту поляну как самоубийцы. Почему решили прорываться через это открытое место? Или думают, тут никого нет? Или хотят взять на испуг? Или кто-то их так в кулак собрал, чтобы не расползлись по лесам, чтобы легче бросить в бой? Но думать об этом дальше было некогда. Немцы вышли тремя цепями на открытое место. По флангам, вывалившись из чаще, двигались три «Фердинанда» — один слева и два справа. В центре, обогнав расступившиеся цепи, шли два танка. Один старый Т-3 и один «Тигр». Из лесу появилась еще одна цепь — четвертая. И прежде чем Ильин отдал приказание открыть огонь, а вернее разрешил сделать то, чего от него все напряженно ждали, Немцы начали стрелять первыми. Фердинанды ударили осколочными, выстрелом срезала верхушку сосны, и она ударилась ветвями о землю недалеко от Ильина. «Могла пришибить», — подумал Ильин, и, приказав открыть огонь, спрыгнул в окоп. Вслед за Фердинандами выстрелил немецкий танк, шедший посреди поля, как казалось, отсюда прямо на Ильина. Передняя немецкая цепь открыла густой автоматный огонь. И в этот момент ударили наши орудия. Несколько снарядов упало с недолетом, а потом разрывы стали ложиться среди продолжавших двигаться немецких цепей. С флангов стреляли наши пулеметы. Немцы продолжали бежать вперед, оббегая воронки и убитых. Потом загорелся один из «Фердинандов», а у «Тигра» перебила гусеницу, и из него стали выскакивать танкисты. Немецкая пехота все еще наступала. Одни ложились под огнем, но другие бежали вперед. Старый танк Т-3, обогнав переднюю немецкую цепь, был уже совсем близко. Два «Фердинанда», которые были у немцев на левом фланге, дав задний ход, остановились на опушке, И стреляли оттуда с места. А мы пока не могли по ним попасть. Немецкие цепи были уже не цепями, а только движущимися островками, продолжавших бежать вперед людей, и пятнами то убитых, не то легших на землю. Островков становилось все меньше, пятен все больше. Но немецкий танк еще шел вперед. Когда же вы его... Чуть не крикнул Ильин артиллеристам, и только когда танк был уже всего в ста метрах, наш снаряд ударил ему в лоб под корень башни, и он вспыхнул прямо перед Ильиным, мешая наблюдать поле боя. Но левее и правее оно было хорошо видно. Немцы лежали на земле или бежали назад к лесу. Наши разрывы ложились все гуще и гуще, Немцы бежали и падали, и снова бежали, и уже никто из них не стрелял, стреляли только два их Фердинанда. Выпустили еще по несколько снарядов с сапушке леса и ушли обратно в лес невредимые или незначительно поврежденные. Пахло дымом, на поле горела зажженная снарядами рожь, и все оно было в пятнах мертвых тел. Ильин вылез из окопа и снова сел, спустив в него ноги, как сидел перед боем. Он вытер платком мокрое лицо и шею, и, забравшись рукой за спину, почувствовал, что и спина тоже мокрая от пота. — Испугался все-таки этого танка, — усмехнулся над собой Ильин, и, поднявшись, позвав командира батальона, отдал приказание перейти к преследованию немцев. Через эту плешь не идти, чтобы не обстреляли из лесу, а двигаться слева и справа от нее, втягиваться в лес, имея наготове пушки напрямую наводку. И только после этого обдернув на себя гимнастерку и, затянув на одну дырку ремень, позвонил в штаб дивизии. Туманян выслушал, одобрил действие и сразу положил трубку сам спешил донести наверх в армию. А Ильин, оторвавшись от телефона, вдруг увидел немца из комитета свободной Германии, который, оказывается, лежал все это время тут же, в двадцати шагах от него, вместе с лейтенантом из седьмого отделения. Лейтенант, подойдите! Немец подошел вместе с лейтенантом. Лейтенант откозырял, а немец нет. У него не было пилотки, голова в бинтах. Подойдя, резко сдвинул каблуки и бросил руки по швам, как это делается в немецкой армии. Он был в наших сапогах и обмундировании, только без оружия и погон. А как иначе быть на передовой, если не в нашем обмундировании? Лицо у немца было белое, как мел, или после ранения, или от всего, что только что видел. Считаю, по действиям этой группы, что кто-то из высшего командования толкнул их на это, — сказал Ильин, не выбирая слов, зная, что немец хорошо научился по-русски в плену в антифашистской школе во Владимире. «Идиотен!» — яростно сказал немец. И его белые губы на белом лице так дрогнули, что Ильину показалось заплачет. «Надо заставить их сдаться, чтобы не повторилось», — Ильин повел головой в сторону мертвого поля. Немец коротко наклонил голову, выражая готовность, и снова выпрямился. «Идите в лес, попробуйте вызвать там через рупор их командование и уговорить. Дам вам надежное прикрытие, если готовы на это». Немец сдвинул каблуки, снова наклонил голову и выпрямился. Молча подтвердил, готов сделать то, что от него требуется. Ради чего, несмотря на рану, не пошел в медсанбат. Но чувствовалось при этом, что, говорится ли иным сейчас, здесь, на этом поле боя, или не может, или не хочет, или все вместе. «Шесть автоматчиков им дайте, и расчет с ручным пулеметом для прикрытия», — приказал Ильин подошедшему командиру батальона, показав на немца и лейтенанта. Командир батальона хотел возразить, что у него мало людей, но, посмотрев в лицо Ильину, возражать не стал. Батальон, огибая с двух сторон поляну, втягивался в лес. Через несколько минут двинулись вдоль опушки и немец с лейтенантом и автоматчиками. «Хоть бы не убили», — глядя им вслед подумал Ильин о немце. Глава 28. Сенцов ехал к месту назначения на попутных. Сперва до штаба корпуса пристроился к своему товарищу из оперативного отдела, а до дивизии проголосовал на дороге. Туманян был в полках, а Насонов, новый начальник штаба дивизии, заставил ждать. Ждал его долго, а разговор оказался короткий.